На этот уикенд он не поехал в Балтимор, и в награду ему приснилась Рут. Она встречала поезд, на котором он ехал. Он увидел ее на платформе. Она вглядывалась в окна медленно плывущих вагонов. Он с таким нетерпением ждал встречи с ней, так хотел увидеть, как просветлеет ее озабоченное лицо, когда она заметит его, что окликнул ее по имени и проснулся. Он успел еще уловить в темноте что-то вроде отдаленного эха, даже не имя, а какой-то бессмысленный звук, произнесенный во сне. Целых четыре часа он пытался вернуться в свой сон, но тщетно. Утром Коди принялся за второе письмо. На листке с именем Пола он написал корявыми буквами. «Дорогая Рути, что же ты, старушка, совсем забыла про своих друзей?» Вчера я так и сказала маме. Послушай, мама, эта Рут наверняка совсем забыла о нас. Дела у нас неважные. Может быть, ты слышала, что мы с Норманом разошлись? Знаю, он тебе нравился, но ты не представляешь, какой это зануда. Вечно копается, слова из него не вытянешь. Он меня просто давил до ручки. Послушай моего совета, подружка. Остерегайся этих бледных, задумчивых блондинов. Никакой от них радости. Найди себе интересного брюнета, который покажет тебе белый свет. Серьезно, поверь, я знаю, о чем говорю. Мама передает тебе привет и спрашивает, не хочешь ли ты, чтобы она тебе что-нибудь шила. Коленки у нее теперь совсем не гнутся, артрит, и она все время сидит в кресле, так что у нее уйма свободного времени для шитья. Привет, Пола. Это письмо Коди отправил из Пенсильвании, куда в ближайший вторник ездил по делам на завод по производству тары а в среду он отослал из Нью-Йорка голубой листок с монограммой «ЛМР». «Дорогая Рут, несколько дней назад мы с Донной обедали в ресторане, и она сказала, что у тебя появился очень милый ухажер. Подробности она не знает, но когда она сказала, что его фамилия Тул, и он из Балтимора, я сразу поняла, что это Коди. Здесь его все знают и любят. В душе он человек хороший, просто вот уже столько лет никто его не понимает». «Ну, Рути, ты, кажется, умнее, чем я подумала. Я всегда считала, что ты подцепишь одного из блондинов, которых везде пруд пруди, но теперь вижу, что ошибалась. Буду ждать подробностей, целую Лори Мэй». «Ну, знаешь, в последнем письме ты здорово пересолил», — сказала ему Рут. «Ты о чем?» Он сидел на кухонной табуретке, наблюдая, как она рубит кубиками мяса. В эту субботу он приехал прямо в ресторан, не заезжая ни домой, ни на ферму. Надеялся найти в рут какую-то перемену, заинтригованность, может быть. Нет-нет, да и почувствовать на себе ее испытывающий взгляд. Ничего подобного. Она просто рассердилась, со злостью молотила по доске. «Представляешь, — сказала она, — ведь я ответила на первое письмо. Чтобы люди не волновались, я отправила листок обратно и написала, что письмо не по адресу, что это, наверное, ошибка, специально пошла и купила марку». Я бы сделала то же самое со вторым, но на конверте не было обратного адреса. Но ну, когда пришло третье письмо, я поняла, что ты перегнул палку. Да, за мной это иногда водится, — покаянно произнес Коди. Рут с размаху обрушила тяпку на деревяшку. Ну и грохот. Ужас. В такую рань на кухне были только тот Дакет и Джосе Пейсон. Но Коди испугался, как бы они ни подумали, будто тут произошло не весь что. А они даже не обернулись. Эзра в эту минуту был в зале, — писал мелом на доске сегодняшнее меню. «Скажи, почему тебя так заело?» — спросила Рут. «Чем я тебя не угодила? Не хочешь, чтобы этакая деревенщина из округа Гаррет вышла за твоего брата? Да, не хочу, чтобы ты вышла за него. Я люблю тебя». «Чего?» Он не собирался говорить об этом, но понесся дальше, как угорелый. Я вполне серьезно. Меня будто дурманом опоели. Ты должна стать моей. Все время я думаю только о тебе. Она с изумлением смотрела на него широко открытыми глазами. Ее рука, готовая смахнуть кусочки мяса на сковородку, замерла в воздухе. Вероятно, я говорю все не так, сказал он. Говоришь? О чем? — Рут, честное слово, я люблю тебя, — сказал он. — Погибаю от любви. Мне кусок в горло не лезет. Посмотри на меня. Я похудел на одиннадцать фунтов. Он поднял руки. Пиджак на нем болтался. Недавно он затянул ремень еще на одну дырочку. Костюмы сидели на нем уже далеко, не безупречно. Они топорщились и собирались в складки, чего казались мятыми. — Правда, ты очень похудел, — подтвердила Рут. Ботинки эти стали велики. — Да что с тобой? Ты что, не слышала? Ты сказал, что это из-за меня. Издеваешься надо мной, что ли? — Клянусь тебе, Рут, — сказал он. — На тебе виснут все эти нью-йоркские барышни, манекенщицы, актрисы. Ты можешь выбирать, кого захочешь. Я хочу тебя. Она испытующе посмотрела на него. Похоже, он пробил эту стену. Наконец-то у него состоялся настоящий разговор. — Тебя надо подкормить, — сказала она. Он застонал. — Вот видишь, — упрекнула она, — ты вечно отказываешься, чтобы я тебе не предложила. — Я не могу. Да ты, по-моему, ни разу и не попробовал ничего из моей стрепни. Рут отодвинула сковородку и подошла к стоявшей на плите высокой черной кастрюле. В ней что-то кипело на медленном огне. — Овощной суп по-деревенски, — сказала она, приподняв крышку. — Ну, правда, Рут. Она налила суп в небольшую керамическую миску и поставила на стол. — Садись, ешь. Попробуй, я скажу тебе, в чем тут секрет. Над миской поднимался пар. Запах был такой соблазнительный и пряный, что Коди почувствовал, он уже сыт. Взял протянутую ложку, нехотя опустил ее в суп и отхлебнул немного. Ну как? Очень вкусно. Что правда, то правда. Суп был великолепный. Он в жизни не ел такой вкуснотищи. В бульоне густом и крепком плавали... Крупно нарезанные свежие овощи. Он отхлебнул еще раз. Рут стояла рядом, засунув большие пальцы в карманы джинсов. — Куриные ножки, — сказала она. — Что? — Весь секрет в куриных ножках. Он опустил ложку в суп. — Да Доедай, — сказала она. — Наращивай мясо на костях. Он покорно зачерпнул еще. Потом она принесла ему салат с пряными травами, которые сама вырастила на крыше ресторана. И булочки в плетеной корзинке, испеченные всего несколько часов назад по домашнему рецепту, как она сказала. Коди съел все. Пока он ел, она стояла и смотрела на него. Когда она ставила на стол масло для булочек и наклонилась над ним, он ощутил ее тепло. На кухне появились еще два повара. Юноша китаец жарил в масле черные грибы. Эз разбивал что-то в миксере около мойки. Скрестив на груди руки, Рут сидела рядом с Коди и уперлась ногами в перекладину его стула. Коди принялся за громадный кусок пирога, размышляя о еде, о ее необъяснимом значении в жизни людей. Можно ли понять натуру человека по тому, как он относится к еде? Наверное, можно. Взять хотя бы его собственную мать. Вот уж не кормительница. И никогда я ее не была, даже когда они были маленькие, и их питание полностью зависело от нее. Попробуй намекни, что ты голоден. И она тут же выходила из себя, раздражалась, начинала бессмысленно суетиться. Он помнил, как, возвратясь с работы, она яростно металась по кухне. Банки так и вываливались из стенных шкафов ей на голову. Фасоль в томате с копченостями, колбасный фарш, штунец в масле, потерявший цвет консервированный горошек. Чаще всего она готовила ужин, даже не сняв шляпы. Хныкала, когда что-нибудь пригорало, а пригорало у нее даже то, что, казалось бы, невозможно спалить. Зато другие блюда она подавала полусырыми, в самом фантастическом сочетании, например, тертый ананас с картофельным пюре. По ее мнению, что бы ни осталось от завтрака, обеда, ужина, все можно было спокойно перемешать. Из приправ она пользовалась только солью и перцем. Из подливок признавала только неразведенный консервированный грибной суп-пюре. И в детстве Коди думал, что ростбиф непременно должен быть волокнистым, что этот сухой, жесткий кусок мяса тонко нарезать нельзя, можно лишь разделить его вилкой на волокна, которые одно за другим со стуком падали в тарелку. Правда, во время болезни мать приносила в комнату питье, горячий чай. Она была мастерица по части заварки, и консервированный бульон. Пока ты пил, она стояла в дверях, скрестив на груди руки. Он помнил выражение ее лица, когда при ней ели или пили, в нем сквозила легкая неприязнь. Сама она ела очень мало, чаще всего просто ковыряла вилкой в тарелке, словно осуждая тех, кто был голоден или проявлял чрезмерный интерес к тому, что подавали на стол. Необходимая потребность. Она не одобряла это чувство в людях. Когда бы ни назревала семейная ссора, Перла обычно затевала ее за обедом. Коди ел рассыпчатый пирог и думал о детях своей матери. О Дженни, например, которая вечно сидела на диете, лимонной воде и листьях салата. Никогда не позволяла себе сладкого и часто вовсе не являлась к столу, будто ни на миг не могла забыть неодобрительную мину на материнском лице. Да и сам Коди, признаться, недалеко от нее ушел. Для него пища, казалось, не имела никакого значения. Это было нечто необходимое другим. И ради этих других, когда у него бывало свидание с девушкой или деловой ленч, он за компанию заказывал что-нибудь и для себя. Дома же у него в холодильнике хранились только сливки для кофе и лимоны для джина с тоником. Он никогда не завтракал, нередко забывал и о ленче. Иногда в послеобеденный час У него вдруг начинало сосать под ложечкой. Тогда он посылал секретаршу в закусочную. Что принести? спрашивала она, а он отвечал. Все равно, какая разница. Она возвращалась с пирожком, китайским блинчиком или бутербродом с ливерной колбасой. Ему и в самом деле было безразлично. Он не замечал даже, что именно она принесла. Откусив раз другой, Коди продолжал диктовать и откладывал еду в сторону, а уборщица потом выбрасывала остатки. Одна женщина, с которой он как-то обедал, сказала, что это признак своего рода неполноценности. Понаблюдав, как он расковырял свою рыбину, а затем отодвинул тарелку, так и не проглотив ни кусочка, и, отказавшись от сладкого, великодушно и терпеливо ждал, пока она расправится с огромной порцией шоколадного мусса. Она обвинила его в... Как это она выразилась? в отсутствии способности получать удовольствие от еды. Тогда он не понял, как ей удалось сделать столько выводов, разделив с ним одну единственную трапезу. И по сей день все еще не мог с ней согласиться. Да, лишь Эзра, по-видимому, сумел избежать всего этого. Эзра был такой непробиваемый, такой тугодум, ничем его не проймешь. Он всегда ел с аппетитом. Любую стрипню, свою или материну. Он охотно ел все, что подавали, особенно хлеб. Со временем ему придется следить за своим весом. Но самое главное, он по природе своей был кормителем, любил кормить других, Поставит перед тобой какое-нибудь блюдо и стоит рядом в ожидании, подперев рукой подбородок, провожая глазами каждое движение твоей вилки. Было что-то нежное, почти любовное в его отношении к людям, которые ели то, что он для них приготовил. «Как Рут», — подумал Коди, и попросил у нее еще кусок пирога. Теперь по утрам он звонил ей из Нью-Йорка и нередко будил при этом хозяйку. Когда Рут отзывалась, голос у нее был еще хриплый, то ли со сна, то ли от изумления. И всякий раз, отвечая на его вопросы, она исподволь оттаивала, хотя поначалу говорила отрывисто. Да, да, у нее все в порядке. В ресторане все хорошо. Обед вчера прошел нормально. А потом, постепенно удлиняя фразы, будто вновь сдаваясь ему, она признавалась, что этот дом начал действовать ей на нервы. Какие-то странные жильцы шлепают в тапочках днем и ночью. Никто никуда не выходит. Хозяйка вечно торчит перед телевизором. Эта хозяйка, вдова, была уверена, что у Перри Комо брови вздергиваются вверх от того, что природа наградила его басом, а ему приходится брать высокие ноты, и от этого у него постоянно болит горло. Она, мол, слышала, что Артур Годфри тоже многие годы жил в постоянных муках, а улыбался на экране героической улыбкой, И ерзал на стуле, потому что каждый шаг для него как нож в сердце. Для самой хозяйки миссис Поллинг, вся жизнь была сплошной мукой, и Рут стала задумываться над тем, как же ей оставаться здесь дальше. По пятницам и субботам Рут носилась вечером по кухне ресторана, кромсая говяжьи ножки и избивая белки. Эзра работал спокойнее, Коди сидел за деревянным столом. Рут время от времени ставила перед ним какое-нибудь блюдо, и он добросовестно поглощал его. Каждый съеденный им кусок был объяснением в любви. И Рут это понимала. Она держалась настороженно, искоса поглядывая, как он вылавливает из бульона клетки, и он старался, чтобы на тарелке не осталось ни крошки. По воскресеньям в яркие солнечные утра он звонил в дверь дома, где Рут снимала комнату, и когда она выходила, притягивал ее к себе. Он целовал ее с неотвязным ощущением, что какая-то часть Рут все еще ходит по дому за его спиной, озорная, веселая, и даже теперь неуловимая заглядывает под крышки кастрюль, хлопает дверцами кухонных шкафчиков что-то напевает себе под нос и вытирает руки от джинсы. — Не понимаю, — сказала им Эзра. — Давай начнем все сначала, — сказал Коди. — Это что, шутка? — спросил Эзра. — Да, шутка. — Мы с Рут, — начал Коди. Но Рут перебила его. — Эзра, милый, послушай, — сказала она, шагнув вперед. На ней был темно-синий костюм, который Коди купил ей для поездки, и туфли с тонкими ремешками на высоких каблуках. И хотя стоял удивительно жаркий августовский день, кожа ее казалась прохладной, сухой, словно напудренной, и веснушки ярко выступали на ней. — Эзра, ей-богу, мы не думали, что все так получится. Нам это и в голову не приходило, ни мне, ни Коди. Эзра застыл в ожидании. Смысл сказанного, видно, еще не доходил до него. Спиной он упирался в огромную старую ресторанную плиту, как бы отступив перед этой новостью. «Все получилось само собой», — сказала Рут. «Ты не понимаешь, что говоришь», — сказал Эзра. «Эзра, милый, ты никогда так не поступишь, это неправда. Видишь ли, я сама не понимаю, как получилось, что мы с Коди... Конечно, надо было раньше сказать тебе, но я думала, это просто... «Просто глупость. Он такой умный, такой важный, он мне не пара. Это просто сон какой-то, понимаешь?» «Но должно же быть всему объяснение», — сказал Эзра. «Мне очень жаль, что так получилось, Эзра». «Наверняка сейчас все пойму», — сказал он. «Подождите минутку. Дайте сообразить». Они ждали, но он молчал, прижал пальцы к колбу, будто решал какую-то сложную загадку. Немного погодя, Коди тронул Рут за локоть. — Ну, до свидания, Эзра, — сказала она. И они с Коди ушли. В машине Рут всплакнула. Не разрыдалась, нет, но, отвернувшись к окну, тихонько пошмыгала носом. — Тебе плохо? — спросил Коди. Рут покачала головой. «Ты передумала?» Она снова покачала головой. Они собирались ехать поездом, так хотела Рут. Она еще никогда в жизни не ездила поездом в Нью-Йорк, где решили обвенчаться. «Из ее родни, — сказала она, — почти все перемерли. А тем, кто еще жив, нет до нее дела. Так что совершенно незачем устраивать свадьбу» в ее родном городке. Что же касается родных Коди, все ясно без слов. На первых порах они поживут в Нью-Йорке, а дальше все постепенно утрясется. Рут сняла белую перчатку, уже посеревшую по швам, скомкала ее и вытерла слезы. Возле Пенсильванского вокзала Коди нашел автостоянку, где принимали плату за неделю вперед. Ехать поездом, разумеется, было большой морокой но ради Рут он был согласен на все. А она уже заметно жила. Спросила у Коди, как он думает, будет ли в поезде вагон-ресторан, обеденный вагон, как она выразилась. Коди сказал, что должен быть. На стоянке он взял у служащего квитанцию и, крякнув, вылез из-за руля. За последнее время он слегка располнел. Он вытащил из багажника чемодан Рут. Она не привыкла к высоким каблукам, и неуверенно ковыляла рядом, то и дело царапая по тротуару. «Надеюсь, я скоро привыкну к ним», — успокоила она. «Но ты не обязана ходить на каблуках, если не хочешь?» «Нет, обязана», — возразила она. Коди взял ее под руку и провел в здание вокзала. Неожиданная прохлада огромного гулкого помещения, казалось, ошеломила ее. Она умолкла, и пока Коди ходил за билетами, только озиралась вокруг. Женщина из очереди, наклонившись к окошку, спорила с кассиршей насчет стоимости билета. Мужчина в ослепительно-белом костюме повернулся к Коди и закатил глаза, безмолвно намекая на безнадежность ситуации. Коди сделал вид, что не заметила этого. Он оглянулся, словно желая посмотреть, сколько за ним скопилось народу, и молодая полная женщина с ребенком тут же улыбнулась ему, будто только и ждала, когда он обернется. «Коди Тул, произнесла она. «Да. Я Джейн Лаури. Ты помнишь меня?» «Джейн! Джейн Лаури! Рад видеть тебя! Очень рад!» «А это твоя дочка?» «Да. Поздоровайся с мистером Туллом, Бетси. Мистер Тулл и твоя мамочка учились в одном классе». «Значит, ты замужем», — сказал Коди, продвигаясь вместе с очередью вперед. «Нет, надо же! Помнишь, как я явилась к тебе без приглашения?» Она засмеялась, и в наклоне ее головы на миг ожила та девушка, которую он знал когда-то. Он вспомнил, их дом находился на Бушнелл-стрит. У нее были на редкость красивые волосы, которые до сих пор отливали золотом, только сейчас она их коротко подстригла. Я тогда была в тебя влюблена, сказала она. Господи, ты небось бойся, что я круглая идиотка. Вы с Эзрой играли тогда в шашки, напомнил он. С Эзрой? С моим братом. А разве у тебя был брат? Конечно, был и есть. Вы с ним целый вечер играли в шашки. Как странно. А я думала, у тебя только сестра. Как ее звали? Дженни. Она была такая худущая. Всю жизнь я завидовала ей. Она могла есть, что хотела, и никогда не поправлялась. А что она делает сейчас? Дженни. Учится в медицинском. А у Эзры — ресторан. — В ту пору у меня была сокровенная мечта, — сказала Джейн. — Проснуться однажды утром и увидеть, что я превратилась в Дженни Тул. Но я напрочь забыла, что у тебя был брат. Он открыл было рот, чтобы ответить ей, но мужчина в белом отошел от окошка, и настала очередь Коди. А пока он покупал билеты, Джейн у другого окошка занялась оформлением своих. Больше он не видел Джейн, хотя высматривал ее в поезде. Странное было у него ощущение. Она как бы окунула его в прошлое. Покачиваясь на сиденье рядом с Рут, Он держал в своей руке ее маленькую загрубевшую ладонь, но ему нечего было ей сказать. Обрывки похороненных воспоминаний застали его врасплох. Запах мела в классе геометрии, пьянящее чувство восторга весной в последний день школьных занятий, резкий стук бейсбольной биты на площадке. Он увидел себя летним вечером в придорожной закусочной, ослепительно высвеченной в кромешной тьме, почуял соленый жирный запах жареной картошки, увидел своих дружков, которые дурачились у обочины, услышал голос какой-то своей давней девушки, нудный и недовольный, позвал меня в кино, я согласилась, а ты сразу же передумал и сказал, пойдем играть в кегли. И я опять согласилась, а теперь ты говоришь, давай лучше в другой раз, как будто все, чего ты хотел, тебе уже не нужно. Потом он услышал голос матери, которая говорит Дженни, не горбись, Ему «Не ругайся» и спрашивает у Эзры, почему он не может дать сдачи за дире хулигану, на что Эзра ответил «Хочу проскользнуть по жизни, как вода». И Коди, который хотел пройти по жизни, как кремень, рассмеялся. Он и сейчас слышал тот свой смех. Он услыхал, как Эзра спрашивает «Почему на огурцах больше нет пупырышков?» и... «Коди, ты не пойдешь со мной в школу?» Он увидел, как Эзра, неуклюже изогнув свое детское в цыпках запястья, прицеливается дротиком с красными перышками. Увидел, как Эзра бежит к телефону с криком «Я пойду! Я подойду!» Полной надежды и радости, моложе на целую вечность. Вспомнил, как Кэрол или Карн, перечисляя недостатки Эзры, назвала его «мужчиной с материнской жилкой». Кажется, именно так. И только сейчас до него дошло. Он потому и бросил ее, что она совсем не поняла Эзру, не оценила этого человека. И тут Руд сжала его руку и сказала, «Теперь всю жизнь буду ездить только на поезде. Это гораздо лучше, чем автобусом. Правда, Коди? Коди? Правда?» Поезд повернул с высоким пронзительным свистом, заставшим Коди врасплох. На мгновение Коди показалось, что он услышал музыку, мелодию, сыгранную на дудочке, сгусток нот, обрывок песенки, принесенный ветром и острой болью, отозвавшейся в его сердце.